Глава 16. К вечеру во дворе замка и в самом деле было не протолкнуться. Почти одновременно прибыли в замок оба отряда — Полин отряд с братьями и арестованным Райнером, и королевское посольство с княжной и ее свитой. Суета слуг, перекрикивание гвардейцев, командиров, мелькание посыльных — все это нарушило размеренное течение жизни в замке. Но странное дело — казалось, что всем это нравится, потому что слуги суетились с улыбками, посыльные летали молниями, а гвардейцы успевали облапать вертких служанок. Впрочем, те были даже не против, кокетливо вскидывая на крепких мужчин обещающие взгляды. Оливия при первом же известии, вернувшаяся в замок, с озабоченным лицом крутилась на кухне, не предъявляя, впрочем, никаких претензий столичному коллеге, Даже наоборот попросила Робина задержаться и помочь с приготовлением ужина. То, что в замок прибудет принцесса волков, никто и не предполагал, но ударить в грязь лицом было невозможно. И уже с обеда кухня превратилась в поле битвы за престиж местных поваров и кулинаров. Во всей этой суматохе единственное спокойное место было в кабинете герцога. Зато сам герцог был на приличном взводе. Сестру, которая так и не поняла своей вины и пребывала в глубокой обиде на брата, он только что отправил, вместе с десятью гвардейцами, как и обещал, в их небольшое родовое поместье Дженкин. Дейзи не была ему родной по крови, это была племянница его матери. Но еще в детстве, когда родители Дейзи погибли в портале межмирового перехода, ее взяли к себе Мартенсоны и вырастили вместе со своим сыном как дочь. Дейзи, как старшая, с детства привыкла верховодить. Ограничений никаких дети не знали, но если к Эрику, как к будущему и единственному наследнику, предъявлялись серьезные требования по учебе, по физической подготовке, то к Дейзи изначально относились как к кукле, которую надо холить, лелеять и баловать, а потом выдать замуж. Да и сама Дейзи ни в детстве, ни в юности не стремилась обременить себя излишними знаниями. Но ничего, ничего», — успокаивал себя герцог. «Посидит в маленьком поместье без общества, без балов, без визитов, задумается. А когда задумается, может, и поймет, что к чему. Жизнь у драконов долгая. Но идти на поводу желаний сестры и прощать ей вмешательство в его личную жизнь герцог больше не собирался и рассчитывал в дальнейшем и вовсе ограничить деятельность Дези делами ее собственной гостиной». не допускать ее впредь ни к управлению поместьем, ни столичным замкам, ни к счетам банков. Хватит. Достаточно будет выделять ей годовое содержание, и все. Сам Эрик сейчас был занят тем, что рассматривал отобранные у Осии артефакты. Их было много. Но его интересовали те, что она сняла с Полины. На них, яснее всего, еще держался след Полиной ауры. по которому герцог мог хотя бы примерно определить местонахождение пары. Дело в том, что при переходе из мира в мир все связи, имевшиеся в одном из них, в другом переставали действовать. Энергия межмирового перехода была очень сильна и буквально выжигала все следы предыдущей магии. Но интересно, что руны и зелья в других мирах вели себя точно так же, как и в том, где их изготовили. Этот феномен изучали маги-теоретики и маги-практики, и к единому мнению, почему так происходит, до сих пор не пришли. Герцогу же сейчас приходилось практически решать вопрос поиска человека в другом мире. У него был адрес точки портала. Но город большой, куда из этой точки выхода переместилась Полина, было неизвестно. Искать девушку без магического маяка было сложно. Оставался вариант звонка родителям — но к нему герцог хотел обратиться в самом крайнем случае, если в ближайшие дни не найдет Полину сам. Все больше он склонялся к мысли перейти на землю, потому что там, по связи пары, он надеялся найти полю быстрее. Но на такое перемещение необходимо было разрешение короля, и герцог справедливо опасался, что сейчас его не получит. Кажется, именно на это и надеялась Синриэль, отправляя Полину на землю. На то, что связь пары не действует между мирами, но действует, если пара находится в одном мире — любом. Скорее всего, зная порядки королевского двора и предвидя приезд княжны, Синриэль рассчитывала, что король не отпустит своего безопасника в этот момент на землю. А через несколько дней следы полиной ауры совсем развеются с артефактов и личных вещей, и отыскать ее можно будет только по каплям полиной крови. А есть ли она у дракона? Вот то-то и оно. Всё не предусмотришь. Но пока герцог не отчаивался. Раз за разом он строил поисковую нить, направляя ее на точку выхода портала на земле. А уже оттуда герцог хотел раскидывать поисковую сеть на город. Если Полина в городе, он ее найдет. Обнаружит по самому слабому магическому отклику. Ему подскажет сердце, подскажет дракон. Прошли всего сутки. Время еще есть. Но, к сожалению, бывают моменты, когда обстоятельства руководят людьми. Так происходило и сейчас. Присутствие в родовом замке Мартенсона в княжны. заставила герцога отвлечься от поисков Полины и заняться вопросами посольства, тем более что эти вопросы стояли, можно сказать, на пороге. В дверь кабинета требовательно стучали, и, видимо, не в первый раз. «Войдите», — откликнулся герцог, уже зная, кого он увидит. «Вот». Торин выложил на стол герцога несколько кристаллов. «Это мы с Конолом оставляли в разных местах на всякий случай». И сейчас увидели много интересного. Тебе стоит взглянуть на это. Эти из коридоров. Этот из библиотеки. Этот и этот из комнат Осии и моего кабинета. А от Эльфийки нет? Нет, она заняла покой твоей будущей жены, а там мы кристаллов не оставляли. Даже не думали, что их кто-то осмелится занять. Дальше мужчины быстро и молча просматривали записи, сразу удаляя ненужное, и оставляя даже мелкие намеки на вредительство хозяевам. Так они с удивлением поняли, что простые слуги как раз были верны герцогу и Полине и выполняли приказы только под личным давлением леди Дейзи. Некоторые, как Оливия, предпочли уйти. Садовник решил, что постоянное опьянение даст ему возможность не выполнять приказ о разрушении Полиной оранжереи. Полина, начитавшись в свое время фэнтези, решила завести в замке оранжерею, и они с садовником даже успели высадить несколько редких видов растений, и Полина магия помогла их приживить. Новым хозяйкам захотелось посадить там другие растения. «Ладно, многое я уже знаю из допроса Осии», Утомленно откинулся на спинку стула герцог, протирая уставшие глаза. «Но по у меня данных нет. Торин, есть результаты по наблюдению за ней в столице?» «Есть, но мало, ваше сиятельство». По работе друзья общались официально. Удалось установить только, что данные о секретных артефактах она добывала через капитана гвардии Мёрвина. Но еще не установили, делал ли он это добровольно, ради любовной связи с эльфийкой, или находился под воздействием. «Поторопитесь, Тор. Я вскоре намерен предъявить владыке Великого леса ряд претензий». Доказательства ее шпионской деятельности должны быть. Но я надеюсь достать и саму Синриэль. Ее преступление против моей пары вполне доказано, и он взял в руки заколку. Один этот ментальный блок, который эльфийка установила на заколку, грозит ей лишением магии. И я этого так не оставлю. А сейчас давайте с посольством определимся. Есть наблюдения, сомнения, неувязки. Конал. «Есть одно наблюдение». Случайно подсмотрел, как отреагировала княжна на Райнера, когда его сопровождали в подземелье, а присмотрелся и сам удивился. «Не томи, говори быстрее», — не выдержал Торин интриги. «Они прибыли вслед за нами. Пока мы то да сё, княжна вышла из кареты, нас никто не встречал, и она сама пошла к крыльцу». А я в это время выводил Райнера в наручниках и под магическим принуждением. Она только увидела его и буквально застыла. Во все глаза смотрит, но ничего не говорит, только смотрит. А он по ней взглядом мазнул и не узнал, или на самом деле не знает. Но такой отчужденный взгляд, как на случайного постороннего человека. Мы прошли, а княжна потом в замок вошла. Не оборачивалась и не следила за нами, «Предлагаю сейчас на ужине эту тему поднять и на ее реакцию посмотреть». «Да, согласен». «Зачем-то же она рвалась в замок». «Не поверю, что из простого любопытства». Пойдемте и решим уже хотя бы этот вопрос». «А то королю и докладывать нечего». Все трое встали и неторопливо направились в большую столовую, где должен был уже начаться поздний ужин для всех знатных персон, неожиданно оказавшихся в замке. Само собой, что место княжны оказалось рядом с хозяином замка, но с другой стороны от него сели Дэниел, Коннелл и Торин. Они откровенно присматривались к королевской невесте, но пока молчали. Однако пристальное внимание мужчин не смутило княжну. Она вела себя за столом свободно и непринужденно, подбадривая своих фрейлин и даже отпуская шутки. Нет, характеристика принцессы явно не соответствовала действительности. Но герцог пока не понимал, радоваться ему за друга или огорчаться. То, что женщина умна, было очевидно. То, что женщина отнюдь не вульгарная прожигательница жизни, тоже. Драконы, кстати, чувствуют девственность, как и большинство нелюдей. И герцог решил не ходить вокруг да около, а поговорить с княжной напрямую. В конце концов, она сама напросилась к нему в замок. Кроме того, интуиция подсказывала, что в княжне он найдет скорее друга — чем противника. И герцог решился. «Леди и слава, позвольте пригласить вас на беседу ко мне в кабинет сразу после ужина». «Очень хорошо, что вы попросили об этом», — немедленно отозвалась девушка, а то я уже хотела сама напрашиваться на разговор, а это, согласитесь, несколько неприлично. Мужчины одновременно облегченно выдохнули, эта девушка совсем не походила на леди Дейзи, на Синриэль, и на многих других леди, обитающих в королевском дворце. Она была, безусловно, аристократкой, но аристократкой из другого теста. Оба королевских советника, которые слышали разговор, тоже поднялись, чтобы следовать за своей подопечной, но она остановила их. «Милорды, разговор предстоит приватный, и, надеюсь, в присутствии герцога со мной ничего не случится. Подождите меня в гостиной». В кабинете, когда все расположились по местам, герцог выжидающе обратился к Иславе. «Я вижу, вам есть что нам сказать. Слушаем вас, леди». «Есть», — ответила девушка. «Но вначале...» «Уважаемый домовой, не могли бы вы сказать, как себя чувствует мой брат?» Откровенное недоумение отразилось на лицах четырех мужчин, а Болу пришлось появиться на глаза всей компании. «Нормально он себя чувствует», — хмуро отозвался домовой. «Подумаешь, маленько ограничили. Значит, заслужил. Так-то». «Да я и не против. понимая, что были причины. Но все по порядку, милорды. Человек, которого я встретила во дворе замка, скорее всего, мой двоюродный брат. Но мы о нем ничего не знали. Я его впервые встретила сейчас. И даже не предполагала такой встречи. Просто мы же остро чувствуем родственную кровь. Я думаю, вы все это понимаете. Я его почувствовала. Зачем же тогда вы стремились в замок? Это другой вопрос. Я расскажу потом. Так вот, младший брат моего отца долго жил у вас в королевстве, и особенно надолго он задержался в Мейго. Я предполагаю, что он оставил здесь ребенка, и либо не знал о нем, либо не мог забрать к себе». Я сама о дяде мало что знаю. А где он сейчас? Он уже давно живет на земле. Да, милорд, — повернулась она к герцогу, — именно там, откуда пришла ваша невеста. И я хотела просить вас о встрече с братом. Я не могла ошибиться, этот человек — мой родственник. Интересно. Герцог побарабанил пальцами по подлокотнику своего стула. Этот человек — полукровка. Он замешан в организации беспорядков среди оборотней Мейгу. И он же, по-видимому, является косвенным наследником поместья. Правда, никаких документов, подтверждающих чье-либо право на Мейгу, мои поверенные не нашли, но вы нас заинтриговали. «Кланки?» — обратился герцог к вызванному новому дворецкому. «Пусть приведут арестованного». «Подожди», — поднялся Дэниелл. я сам схожу за ним значит ваш дядя живет на земле через небольшую паузу обратился герцог к девушке и вы с ним можете общаться да у нас есть переговорники они усовершенствованы подземные телефоны но работают только вместе с накопителем магии поэтому дядя обычно звонит сам когда у него есть возможность но это бывает редко на земле магия слабая и сконцентрировано только в местах силы. Дядя как раз занят изучением магического поля Земли. Очень перспективное направление, кстати. Вполне допускаю. Но мы с Землей пока близких контактов не устанавливали. Видимо, зря. Дверь вновь открылась, и в кабинет вошли Дэниел с Райнером. За дверью в коридоре осталась охрана. Настороженная тишина нарушалась только шумным дыханием арестованного. Он беспокоился, и это было заметно. Герцог решил не оттягивать с вопросами и сразу спросил Райнера. «Ты сын Леди Беккер?» «Да, я уже говорил об этом. Но у меня нет никаких документов, так что можете не бояться. Я на наследство не претендую. А я и не боюсь. И спрашиваю не поэтому. Судя по всему, ты не знаешь своего отца. Хочешь познакомиться?» Смеетесь?" Вы где-то нашли этого проходимца или просто подобрали похожего?» «Не смей», — жестко осадила его княжна, «не смей говорить гадости о человеке, которого не знаешь». «А то что? Ты, красавица, сделаешь мне больно?» «Какая грозная девочка», — нагло усмехнулся полукровка. «Значит так, братец», — не стала вступать с ним в пререкание княжна. «Я тебя увидела вблизи?» И убедилась, что не ошиблась. Ты, кстати, хотя и полукровка, родную кровь тоже должен чувствовать. Но дальнейшая твоя судьба будет зависеть от тебя самого. По крайней мере, лично я и слова не скажу своему жениху в твою защиту. Но отцу и дяде я передам, что у нас нашелся еще один родственник. Пусть дядя сам решает признавать ли тебя. Ты, кстати, у него единственный сын. Она сердито отвернулась и перестала обращать внимание на Райнера. Зато теперь Райнер не сводил с нее глаз. Он даже неверяще мотнул головой, словно сбрасывая наваждение. Но ничего не изменилось вокруг, и он опять уставился на княжну. «Погоди, куколка, так ты утверждаешь, что я твой брат, а ты моя сестра?» Он даже сделал шаг, собираясь подойти к девушке, но Дэниел быстро вернул его на место. Однако Райнер дернул плечом, освобождаясь от захвата, и все таки шагнул к принцессе. «И почему же мой отец...» — с презрением выплюнул он это слово. «Бросил меня у людей? Рылом не вышел? Полукровка?» «Дурак, нам это не важно. Он знать о тебе не знает. Мать свою спрашивай, почему она не сказала о ребенке. А мы своих никогда не бросаем», — возмутилась княжна. Ее уже не спросишь. И давно». «Прости, я не знала». Теперь княжна сама подошла к брату и положила руку на его плечо. «Прости». Затем она повернулась к герцогу и сказала, «Мы можем поговорить позже, а вы спрашиваете его, о чем хотели, и если это секрет, то я могу вернуться в отведённые мне покои. Эта информация, леди Слава, касается именно моего поместья». Она не срочная и может подождать. Если вы не против, я предлагаю закончить все обсуждения, так как время уже позднее. И у меня, не скрою, есть еще личные заботы. Если вы хотите поговорить с братом, то это можно сделать. Но под наблюдением, к сожалению, преступление, которое он совершил, не предполагает доверия к нему». «Я понимаю», — серьезно ответила княжна. «Нас проводит лорд Дэниел». И она вопросительно посмотрела на Дэна. Тот согласно кивнул, и они втроем вышли из кабинета. Охрана, потоптавшись на месте, двинулась следом. Приказа об отмене конвоя ведь не поступало. «Торин, Коннел, можете быть свободны до завтра. А я еще попробую связаться с Полиной». «Кстати, Тор, передай Леди Славе полное имя Поли. Если ее найдут на земле вперед меня...» то я смогу переместиться к ней. Не знаю, что там за артефакт, но надеюсь, что поле вспомнит меня. Друзья вышли, и герцог вновь остался один. Наконец-то. Теперь надо попробовать приложить больше усилий. Если что, в замке полно магов, которые смогут поделиться с ним магией в случае резкого истощения. Но у драконов такое бывает редко, если только как сейчас при поиске в другом мире. Раз за разом герцог выходил на точку земного портала. Раз за разом раскидывал поисковую сеть над чужим незнакомым городом. «Поле, Поле, Поле!» — шептали его губы, а перед глазами вставал образ живой смеющейся девушки. Только сейчас, когда возникла реальная угроза потери, когда артефакт закрыл от него любимую, герцог понял, насколько он зависит от своей пары. Ни есть, ни пить, ни заниматься другими важными делами Эрик не мог в полную меру. Ему не хватало Полины. Ему жизненно важно было, чтобы она была в безопасности и рядом с ним. Он представлял, как много не рассказал своей Ларине, как много не додал ей внимания и ласки. И скрипя зубами в яростной досаде на себя, он вновь и вновь погружался в поиск. «Поле!» — летел в эфире его зов. Полина весь день провела в каком-то лихорадочном состоянии предчувствия. Даже генеральная уборка, которую она затеяла дома, не принесла ей обычного успокоения. К вечеру она, физически уставшая и морально разбитая, угнездилась с пледом на диване и включила телевизор. Мир жил своей жизнью, и на земле ничего не случилось. Слава богам! На земле? Слава богам? Почему-то зацепилось сознание за эти фразы. «А что, кроме Земли, я могу быть еще где-то?» Со смешком спросила Полина саму себя. И у нее возникло интуитивное ощущение, что именно так. Она могла быть где-то не на Земле. Полина покрутила эту мысль так и эдак и решила, что перечитала фэнтези. Но тут ее взгляд упал на небольшое серебряное колечко, которое она сняла с пальца на время уборки, и положила на придиванную полочку. Полина протянула руку и взяла кольцо. Она не помнила, где, когда и почему его купила. Колечко было совсем не в ее вкусе. Абсолютно гладкое, похожее на простое обручальное кольцо, без насечек и рисунков. А Полина любила серебро, это правда, но любила необычные, интересные кольца. перстни, браслеты, серьги ручной работы. Такую вещь она бы не взяла, хотя... Полина присмотрелась внимательнее и обнаружила на внутренней поверхности кольца странную рунную вязь. Может, я купила его из-за этого? – спросила она саму себя. Кольцо поблескивало в руках, вызывая у Полины странное волнение и ожидание. Непонятно. Да еще эти слуховые галлюцинации. Поле, поле, как будто ее зовет кто-то. Незаметно для себя, Полина склонила голову на спинку дивана и задремала. Все же день выдался суматошным, непонятным и напряженным, и в этой полудреме или уже в полусне ей привиделся высокий красивый мужчина, который напряженно глядел куда-то вдаль и губами шептал ее имя Поли. Поли. С этим она и уснула окончательно, неосознанно снова надев кольцо. Второй день своего возвращения Полина воспринимала уже легче. Она так и начала считать вчерашний день днем возвращения. В любом случае, возвращение домой, возвращение памяти, если бы она только знала, как ошибается на этот счет. С утра Полина заглянула в почту и, не найдя никаких предложений, решила вновь пройтись по сайтам. особенно интересуясь сайтами местных административных и коммерческих организаций. Но опять ничего не нашла. Нужны были многие специалисты, кроме бухгалтеров-экономистов. «В ландшафтные дизайнеры, что ли, пойти?» – озадачилась девушка сменой профессии. Вон и курсы приличные есть, и вакансий аж несколько. Но думала она так скорее от разочарования. На самом деле Полине нравилась ее специальность – Она ценила свой опыт и понимала, что является очень неплохим специалистом. Просто момент неудачный. Нет нигде работы. Но это же не навсегда. А если надо и если придется, Полина вполне допускала возможность переезда. Главное, чтобы зарплата и условия соответствовали друг другу. С этими мыслями Полина выключила ноут и решила съездить в центр занятости. Сейчас было не до гордости и снобизма. Там работала знакомая дама, которая иногда присылала к ним на фирму безработных. Так положено. Вакансий у них никогда не было, но Полина честно отмечала в бегунке у человека, что он обратился, и ему отказали. Теперь Полина сама была в поисках работы, но хотела поговорить приватно, не становясь пока на учет. И опять с самого утра, что не делала Полина, ее не покидало ощущение временности и ненадежности. Ей казалось, что надо куда-то идти или даже ехать куда-то далеко, но там ее очень ждут. И это тревожное ожидание нервировало и не давало спокойно входить в норму. Перед выходом из дома Полина сняла то серебряное колечко, которое вчера опять оказалось у нее на пальце, но не любила она такие украшения и не хотела ломать свои привычки. Полина съездила в центр, взяла у женщины адреса возможных вакансий заехала в ленту за продуктами, а в голове у нее все время шла какая-то своя жизнь. Резкими короткими вспышками всплывали в памяти события, которые никогда не могли происходить в ее жизни, но в которых она была главным действующим лицом. Вот она в каком-то древнем замке руководит ремонтом. Вот она едет на лошади верхом и весело переговаривается с каким-то молодым парнем. Вот она бросается навстречу огнедышащему дракону и кричит «Эрик!». Вначале Полина не обратила внимания на эти всплывающие картинки, но их становилось все больше. Они выстраивались в разной последовательности, появлялись новые лица. Однако чаще всего Поле видела лицо того высокого, красивого, зрелого мужчины, который еще прошлой ночью звал ее к себе. Он и сейчас звал. Его хриплый шепот будоражил кровь. и заставлял Полину оглядываться. «Поли. звездочка моя. Ларине. Поли. Это было красиво, трогательно, завораживающе и... страшно. Потому что Полина не понимала, что с ней, почему она слышит это в голове и видит в памяти, что это за мужчина и как они связаны. Больше всего Полина опасалась, что долгое отсутствие и потеря памяти — Теперь она понимала ясно, что отсутствовала дома длительное время, но так и не вспомнила, где была и как смогла вернуться. Так вот, больше всего она опасалась повредиться рассудком. По ее представлениям, это будет конец жизни. Поэтому, добравшись до дома, Полина оставила сумки в прихожей, а сама первым делом зашла в ванную, чтобы умыться холодной водой и сбросить уже это наваждение. Но случилось совершенно неожиданное. Засунув голову под тугую струю холодной воды, Полина хотела постоять так немного, чтобы вывести вместе с водой все эти странные картинки и голоса, а получила, наоборот, четкую и стройную картинку всех воспоминаний. Она вспомнила, ясно вспомнила, где была, чем занималась все это время и что это за мужчина ласково зовет ее Полли. Машинально выключив воду... Полина присела на бортик в ванны и, не обращая внимания на мокрые волосы, закрыла рот рукой, чтобы не закричать и не разрыдаться в голос. До нее все-таки добрались, выкинули обратно на землю. Она еще почти ничего не умеет, как вернуться не знает и что делать, пока не понимает. Эрик! буквально заорала она мысленно, надеясь, что герцог ее услышит, ведь она его как-то слышала. Потом Полина вспомнила, что сидит мокрая в ванне, и надо пойти переодеться и привести себя в порядок. Пока переодевалась, ей пришла в голову мысль, что на земле-то магии нет, а раз нет магии, то найти ее герцог не сможет. Опять поднялась паника. Полина решила было немедленно мчаться в речной порт, чтобы искать там этот чёртов портал. Но разум победил, и девушка решила вначале просто успокоиться. Если ее ищут, ее найдут. Если не Эрик, то Конал обязательно, а Дэнни ему поможет. Но это были мысли обманки. На самом деле Полина была твердо уверена, что Эрик сделает все, чтобы вернуть ее в мир Альдо. Поэтому, успокоив себя таким образом, Полина начала методично выгружать пакеты, раскладывать в холодильник продукты, и так на этом сосредоточилась, что не сразу услышала звонок телефона, который остался в ее сумке. На экране высвечивался незнакомый номер, и, честно говоря, Полина не любила отвечать на такие звонки. Но теперь, когда ее резюме висели в сети на разных сайтах, с этим приходилось мириться. Да, настороженно ответила она неизвестному абоненту МТС. Вересова Полина Сергеевна, раздался мягкий баритон. Да, это я. Еще более настороженно ответила Полина. С вами говорит Томас Элмерс. «По поручению и славы, Элмерс. Простите, это мне ни о чем не говорит». «Вот как?» Похоже, мужчина на том конце связи несколько растерялся, но быстро нашелся, так как через секундную паузу уже уточнил. «И слава. Княжна из мира Альдо». «Альдо? Кто-то ей звонит, зная про мир Альдо?» Полина не знала никакой славы, но знала, что Эрик вместе с посольством встречал невесту короля, княжну Волков. Поэтому уже более смело она громко сказала «Слушаю вас внимательно». «Полина Сергеевна, если вы не против, я подъеду к вам, и мы подробно обсудим условия и время вашего перехода в Вальду. Я могу прибыть в ваш город завтра утром, и не беспокойтесь, я сам найду вас по адресу». Договорились? «Буду с нетерпением вас ждать», — ответила Полина, и связь тут же прервалась. Так, сжав в руке телефон, будто опасаясь, что не услышат следующего звонка, Полина села на диван. «Надо все обдумать и подготовиться». Она очень хотела Вальдо. Но наученная коварной эльфийкой и вредной экономкой, Полина справедливо опасалась новых подстав и провокаций. А вдруг этот Томас Элмерс вовсе не друг, а враг? Ведь, как помнила Полина на отборе, кроме нее было еще несколько землян. Не всем же стерли память. Наверняка некоторые успели обзавестись там знакомыми и приятелями. И кто его знает, кому и как сейчас служат или помогают. Так что осторожность не помешает в этом деле. Правда, как она будет выкручиваться, если ее нашли враги, Полина представляла слабо, но надеялась сообразить к утру. Однако, несмотря на сомнения и опасения, оставшиеся полдня Полина продолжала готовиться к отъезду. Теперь, зная, что между мирами можно пройти не только самой, но и пронести вещи и предметы, она собиралась подготовить основательный багаж. «Вот Эрик удивится, когда я сама вернусь в Альдо», с улыбкой подумала Полина. «У него, наверное, совсем нет возможности вырваться на землю». Он все таки ее зацепил. Не спавший почти двое суток дракон устало откинулся на спинку удобного стула. Как и обещала Полина, стулья в его кабинете были теперь с подлокотниками, и он уже не раз мысленно поблагодарил Полину за заботу. Все, связанное с Полиной, теперь имело для Эрика особую ценность. Герцог положил руки на подлокотники и удовлетворенно выдохнул. Нашел. Полина откликнулась на его зов, и он сразу зафиксировал точку пространства. Теперь герцог мог перейти туда из любой точки своего мира, на то он и дракон. Но вначале ему надо было банально восполнить энергию. За двое суток почти беспрерывного поиска он потерял большую часть резерва. Но теперь все. Полина найдена и скоро будет на месте. Он сам за ней сходит на землю. И никто ему здесь не указ. Герцог встал, собираясь вернуться в свои покои и приготовиться к переходу на землю, но тут раздался стук в дверь, и в кабинет вошли Дэниел и Коннелл. «Милорд, к вам та ведьма на прием рвется, говорит, «очень срочно». Дэниел подошел к столу и положил перед герцогом кристалл записи. «А этот кристалл мы сейчас обнаружили в кабинете конала случайно. Но ни он, ни я его туда не ставили». Герцог торопился. Он хотел поскорее уйти за полей, но и отмахиваться от важных фактов было не в его правилах. Поэтому, сдерживая нетерпение, он сказал, «Ладно, давайте сюда вашу ведьму. Все равно с ней надо было поговорить». И одновременно активировал кристалл, чтобы посмотреть, что там записано. И случились два одновременных действия. В кабинет ввели ведьму, которая, оказывается, уже ожидала разрешения за дверью, а кристалл начал показывать картинку. Ведьма, увидев ее, от порога сразу заявила, «Да, эта эльфийка приходила ко мне вместе с герцогиней с требованием приготовить приворотное зелье, такое, как я готовила для Уны». «Так ты сознаешься, что нарушила законы королевства и применяла приворот против разумных?» — немедленно насел на нее Дэниел. Что приготовила основу приворота, сознаюсь. Что передала его трижды оборотнице Уни из стаи Мейгу, сознаюсь тоже. Что применяла его против разумных, не согласна, не было этого. А к тебе, милорд, я шла не за тем, чтобы выслушивать обвинения. Гордо выпрямилась ведьма. Я уже две недели жду твоего приезда, чтобы сказать тебе, поторопись найти свою женщину, герцог. Иначе ее найдет другой, и судьба может обойти тебя. Это для тебя она единственная, а для нее весь мир Альдо на выбор. Она может выбрать и другого мужчину, и станет ему единственной. У нее еще нет привязки к миру. Врешь. Как ты это узнала? Ты провидится?» Скинулся в тревоге герцог. «Нет, я не провидится, но слава стихии могу видеть скрытое временем с помощью гадания. Я гадала на тебя, Эрик, и увидела эту развилку в твоей судьбе. «У тебя может быть пара, но может и не быть, если ты упустишь свой шанс». Дракон пристально посмотрел на ведьму и не стал ничего говорить, не стал восполнять резерв, не стал никого ни о чем предупреждать. Он молча, резким росчерком пасса, молниеносно открыл портал и шагнул в него.